Глава 13. Сенатор отбыл домой, ему нужно было срочно созвать своих вещей. Дювола сидела одна в своем будуаре и задумчиво изучала безжизненную фигуру принца. Сказать, что она была зла, было бы самым крупным превеньшением, какой знал тогдашний мир. Она сатанела. Лимпариус выделил в ее глазах законченным идиотом, вообразив, что этот маскарад с пантерой изменит ее анатомию или сделает его неотразимым в постели. Но еще более скверным было то, что превосходный экземпляр сильного мужика сумел улизнуть. За это сенатор еще заплатит. И кроме того, имелся Лагонара, посредник. Предатель. Варвар, которого он собирался продать, иконам один и тот же человек. И эта жирная жаба предлагает его претенденту на ее постель. Подобную ошибку этот сломованный будет скупать долго, очень-очень долго и мучительно. А между тем человек, отрубивший руку ее брату-демону, был уже вне пределов досягаемости. Дювуля срочно требовала сорвать на ком-нибудь свою злость. Пурпурно-красный дым, пронизанный желтыми вспышками, заполнил ее будуар. «Посмотрим, посмотрим». «Кого же это принесло?» «Кто выбрал столь удачный момент для визита?» Пригнув голову, чтобы не стукнуться о потолок, перед ведьмой стоял Дюву. «Сестрица!» – просклижет он, я, «Я чую, что ты изловила мою дичь!» Дювул опрозительно «Лучше поздно, чем никогда!» «Верно, противка? «Не говори со мной загадками, женщина!» «Удрал он! Удрал твой варвар отсекатель рук!» благодаря за этого безмозглого сенатора, который вообразил себя бесподобным копьеносцем. Я сделаю из него пустого человека суповую миску. Ну нет, братец, он мой. Мне не составит большого труда выследить нашего общего друга, потому что у меня осталась его одежда и меч. Я наговорил тебе специальное заклинание, чтобы ты мог вычислить его с математической точностью. Но прежде чем вымещать на нем свою злобу, «Доставь его мне». «Не обманешь, сеструха?» «Нет. И скажу тебе еще раз. Ты можешь делать с этим человеком все, что захочешь, но только после того, как я выну сердце из его живого тела». Дивул хмыкнул. «Ты все еще водишься со своей новой игрушкой?» Демон мотнул головой в сторону постели Дювулы. «Я могу достать для тебя приспорнее и получше». Сестренка, да и сам я с удовольствием отдать себя и свои достоинства в твое распоряжение. Нет уж спасибо, прервала его Дювола. Я еще не сошла с ума, чтобы улечь тебя под демона, независимо от того, насколько он хороший опытен. Цена слишком велика. Дилл рассмеялся. Ладно, будь я на твоем месте, я, наверное, тоже отказался бы. «Но предложить-то не верно?» «От тебя я ничего другого не ждала, братец. А теперь извини. Мне еще нужно подготовить заклятие». Витариус, пораженный, вскинул глаза на Конона, вломившуюся в комнату. «Где вы пропадали?» спросил старый волшебник. «Мы ждали вас сегодня утром». «Ладно, и потом объясню. Вы достали припасы? Можно ехать?» «Да. Элди и ее сестра сейчас у торговца. Я решил, что лучше дождусь вас здесь, потому что...» «Тогда идем, Витариус. Вы достали деньги?» «Нам нужно спешить, старик. Не будем терять времени. Возникли некоторые трудности, пока я улажил это дело. Чем скорее городская ворота оказываются у нас за спиной, тем лучше». Конан торопливо свернул в кривой переулок и увидел, наконец, Элдию и Кинну, которые стояли возле четырех лошадей. Старший сестер присмотрел себе себе толстый, обитый медью шест. Увидев кемерийца белого мага, Кинна тотчас заговорила «Конан, где же твоя одежда?» «Было жарко», — ответил он. Молодая женщина хотела спросить еще что-то, но было очевидно, что для пользы дела лучше держать рот закрытым, поэтому она промолчала. Кон прошел мимо нее к магазину. Хозяин лавки оказался чудушным человечком с темной кожей. В свете полуденного солнца, ломившегося в широкие окна, отчетливо сверкал его золотой зуб. Он без особой охоты выставил сей предмет роскоши, когда к нему подошел молодой великан. «Мне нужен меч!» – сказал Конан. «Длинный и тяжелый. И плащ. И то, и другое в большом выборе имеется на складе», – отозвался человек с золотым зубом а также штаны, туники, сапоги. Сапоги – это вещь. Хозяин магазина повел Конна на свой склад. Конна начал применять сапоги, но все они были ему малы. Он взял сандалии на толстой подошве и с временным переплетом. Сойдут и такие. Он ведь поедет верхом, а не поплетется своим ходом. Хозяин набросил ему на плечи в плащ, цвета индиго. кону кивнул. Недурно. Наконец он принялся искать меч. Он нашел один с доострым клинком, который укладывался в расстояние от середины груди до кончиков пальцев вытянутой руки. Рукояти чашка были украшены более вычерно, чем хотелось бы кемерийцу, но сталь на вид казалась неплохой, и острие было заточено так, что можно было сбривать волоски на тыльной стороне ладони. Лучше всего было бы получить его старый меч, но этот выглядел вполне подходящим. «Умный выбор», — сказал Золотой Зуб. Выкован из полос крепкой и надежной стали. Это было далеко отсюда, в Туране, и... Ты разбираешься о драгоценных камнях? Перебил его Конун. Само собой, само собой, я... Тогда посмотри на эту игрушку! Конун вынул из кошелька изумруд. Единственный свой трофей, оставшийся после набега на дом Лемпариуса. Он подбросил камень вверх. Золотой зуб ловко подхватил его на лету. Он поднес камень к свету и впился в него взглядом. Затем выудил из кармана куртки увеличительное стекло и с помощью этого инструмента принялся исследовать камень. Комна смотрел, как глаза у золотого зуба лезут на лоб. Но он не очень ценный, сказал Золотой Зуб. Судя по тому, как говорил торговец, можно было решить, что во рту у него пересохло. Этого достаточно, чтобы заплатить за наше снаряжение? Торговец хотел было улыбнуться, но замер, и лицо у него перекосилось. Но ну, он, э, он мог бы покрыть стоимость, ну, скажем, половины. Да, где-то так. Конан довольно часто имел дело с людьми вроде этого золотого зуба. Они без длительных раздумий надуют собственную мамашу. Прежде всего, конечно, в тех случаях, когда речь заходила о деньгах. За море, заявил Конан. За камень. Такой же ценности давали дюшину лошадей и припасов в пять раз больше, чем продал нам ты. Глаза золотого зуба сузились, но голос звучал равнодушно. Все может быть, да мы-то не в заморе. Наверное, я смогу засчитать этот э -э, камешек в уплату трех четвертей, той суммы, что вы мне должны. Конун покачал головой. Его синие глаза прямо сверлили торговца. У меня слишком мало времени, чтобы транжирить его на твой убогий блеф. Ты можешь взять камень в качестве платы за наше снаряжение. Это последнее слово. Ах, так? А мне показалось, что я могу вставить в разговор словечко «Чужостранец». Я ведь могу и не покупать. Однако я, на противоречие собственному высказыванию, он жал изумруд в кулаке. На хитрой роже торговца. Была прочно оттиснута алчность. Конан залег новый меч из еще жестких кожаных ножен и приставил остриё к горлу торговца. «Прекрати свое елейное нытье, торгаш! Покупай, продавай и живи! Не подвергайся излишней опасности!» «Я могу позвать моих людей!» Голос золотого зуба дрожал. «Ну так зови!» Потребовал Конан. Это доставит мне несказанное удовольствие. Обильные пятна крови на твоем бархле будут, несомненно, иметь большой успех у покупателей. Давай, зови. Золотой зуб глотнул снова без губы. Я э, э, готов нести убытки и согласиться на ваш обмен э -э, в интересах дальнейших э -э, деловых контактов. Конан ухмыльнулся. Я так и думал, что ты не совсем осел. Он повернулся и в развивающемся плаще вышел на улицу, где его ждали Витариус и сестры. На коней, приказал Конан. Пора расстаться с этой кроличей обителью. Лимпариус поднял левую руку и яростно взревел. «Пятьдесят золотых тому, кто доставит мне варвара! И медленные пытки тому, по чьей вине варвара умрет прежде, чем я увижу его!» Сто человек посмотрели на сенатора и согласно кивнули. Никто не произнес ни слова. «Вперед!» «Я не допущу, чтобы он ускользнул!» Вооруженные люди быстрым шагом вышли со двора. Сенатор жал в кулак левую руку. Правая была туго забинтована, покоилась на повязке. Лимпариус берег рану, проникшую до кости. Конон отпорол сенатору руку от локтя до запястья. Если бы рана была нанесена обыкновенным оружием, от нее бы уже не осталось и следа. Но поскольку речь шла о ее собственном ноже, повторяющем по форме клык с тигра и скрывающем все заклятия кошки, лечение затянулось и рана заживала так же медленно, как у любого простого смертного. «Проклятый варвар! Он еще успеет изучить науку боли, как только его доставят сюда!» Диувала больше не понадобится его сердце, в этом Лимпариус был уверен, в том, что он сам сможет утихомерить ее бешеный пирамент, а Конн сильно задолжал ему. За рану и за позор. Лагонара был близок к панике. Конн и его спутники наострились бежать. Это было ясно идиоту. Как задержать их? Мысль о том, чтобы пойти на перекор Лимпариусу, заставляла толстяка дрожать мелкой дрожью. Но перспектива сцепиться с могучим и диким варваром была еще менее вдохновляющей. Прямо на глазах у Лагонара эти четверо сели на лошадей. Великий Яма! Он не может дать им просто уйти. Как угодно, но он обязан любыми байками, любым враньем задержать варвара в Ростандиносе, пока не подоспеет помощь. С этой мыслью Лагонар побежал вперед. Его мозги работали изо всех сил. «Господин! Господин!» – возвал он. «Постойте одно мгновение! Ведь вы вспомнили меня, правда? Я Лаганара! Мы встретились с вами в той деревне!» Он остановился и уставился на комната. Две вещи мгновенно бросились ему в глаза. Во-первых, варвар угрожающе тронул меч. Новый, судя по внешнему виду. А во-вторых, и это было ужасно. За пояс его был заткнут Кривой нож лимпариуса! Конун смерил толстяка мрачным взглядом. А хоть не всего, Кимириц раскроил бы ему голову, но для этого здесь было слишком людно. Кто-нибудь наверняка начнет призывать блюстили порядка, вмешиваться, все испортит, а у него и без того немало неприятностей. Потом Конун набрел на удачную мысль и припомнил тот разговор, который подслушал спальни ведьмы, пока притворялся спящим. Нет, жирная брюха! сказал он. Не стану я морать мой новый меч, а твой труп. Много чести. Молодой господин, что вы имеете в виду? Я еще ничего вам не сделал. Однако нельзя сказать, что ты не пытался. Ты узнаешь этот нож, верно? Нет. Я никогда его не видел. Прежний его владелец твой господин. Подлец. Я говорю о Лемпариусе, сенаторе. Пантере-оборотня. Пантера-оборотень? Ах, ты этого не знал? Ну плевать. «Для тебя это уже не важно, потому что ты, считай, уже покойник, имеется также одна женщина, ведьма». «Дювла!» Конун улыбнулся. «Так, ее ты тоже знаешь. Очень хорошо для тебя, потому что как раз она собирается сварить суп из своих потрохов». «Но почему? Твой прежний повелитель вывел тебя ей, дворняга». Кажется, дама не осталась равнодушной к твоим привычкам менять хозяев, как перчатки, поскольку ты хочешь служить двум господам одновременно, то бы они решили прикончить тебя, так сказать, совместными усилиями. Нет, Конан рассмеялся. «Будь я на твоем месте, жирная брюха, я перенес бы свой бизнес в какой-нибудь другой город или даже в другую страну, причем быстро. Лаганара помчался прочь, ругаясь во весь голос ну редко выпадал видеть что-либо настолько смешное. Он хохотал так, что едва не рухнул с лошади. Витариус сказал, «Я и не знал, что вы знакомы с таким откявленным плутом, как Лагонара». «Очень поверхностно», — ответил Конун. Витариус повел их по узким переулкам к западным воротам Марстандиноса. Элди и Кинна следовали за ним, а Конун замыкал процессию и зорко следил за тем, нет ли погони или слежки. Один раз он видел отделение солдат Сената, но они только перешли дорогу и двинулись дальше. Вот и хорошо. Западные ворота охранялись только одним стражником. Он оперся на свою пику, погрузился в оживленную беседу со смуглой, стриженной, обильно накрашенной девкой. Когда кон проезжал мимо, то как раз врал насчет денег и вообще ничего не замечал. Солнце уже перевалило за полдень, когда все четверо беспрепятственно покинули Марстадинас он не мог припомнить место, которое он покидал бы столь охотно. По сравнению с интригами и двоедушием граждан Марстандиноса, нападение на чародея его в его защищенной колдосвете цитадели казалось ему детской забавой.